Брак по любви. Ясмин не помнила, как ей рассказывали эту историю. Например, в ее памяти не отложилось, что, сидя на коленях у матери, она когда-то вбирала ее в себя так же, как историю о Хадидже и Мухаммеде или о Юсуфе и Зулихе. Она не припоминала, чтобы шаакат складывал вместе ладони и анализировал ключевые элементы — тщательно упорядочивая и структурируя информацию так же, как когда рассказывал про Листера или Флеминга. Кажется, она знала её всегда, с самого рождения, и всё же жаждала подробностей. «Какие первые слова вы друг другу сказали?» — спросила она, когда Аниса с перепачканным земле землелицом выдёргивала луковицы в огороде за домом. «Не помню». «А вот и помнишь». Всего десять лет от роду, а уже такая нахальная. Ты должна помнить. Здравствуй. довольно Мы поздоровались. Маа, сидя на корточках, тыкала в землю лопаткой. Обычно ей нравилось болтать за огородничеством, но не в этот раз. Кто поздоровался первым? Ты не видишь, как я занята? Что сказали на она и на они, когда вы сказали, что хотите пожениться? «Аба» и «Ама» сказали «Ладно». Ясмина опустилась на корточки рядом с Анисой. «И всё? Больше дедушка и бабушка, твои папа и мама ничего не сказали? И почему ты называешь их «Аба» и «Ама»? А мы вам с папой говорим «Баба» и «Ма». Почему «Ма»?» Она потянула за коричневеющую верхушку луковицы «Ма, ты не слушаешь!» «Не знаю», вздохнула «Ма». Вечно тебе нужны причины. Я твоя ма, ясно? Я не захотела быть омой. На, бери. Возьми луковицы и помой. Бросив луковицу в мойку, Ясмин достала из ящика блокнот и ручку и отправилась в гараж, где Шакат делал еженедельную зарядку с булавами. Усевшись на крышку морозильника, она приступила к расспросам. «Значит, вы с ма познакомились в библиотеке?» «Какие первые слова вы друг другу сказали?» Шакат вращал руками так быстро, что булавы расплывались. «Ты знала, что Национальная библиотека Индии находится в Калькутте. В ней более двух миллионов книг. Но мы с твоей матерью познакомились в Центральной библиотеке штата. Ты доделала уроки?» «Да. Ты заговорил с ней первым? Что ты сказал?» «Мими, это было давно.» Мне нужно сконцентрироваться на упражнениях, иначе они не возымеют желаемого результата. Булавы не только способствуют развитию силы, стабильности корпуса и гибкости, но и действуют на нейронном уровне. Тебе знакомо это слово? Укрепляя связь между телом и разумом». «Но, баба, что произошло? Ты спросил, как её зовут?» Я с первого взгляда понял, что хочу на ней жениться. «Ты вечно это говоришь». «Ну что ты сделал? Что ты сказал?» «Мини, иди помоги матери, я закончу зарядку». Одному из постоянных клиентов, покупавших чай сладка Шааката, понадобился мальчик, который бы подметал во внутреннем дворике, носил посылки, мыл машину, подмечал, что еще нужно сделать, и делал это без лишних указаний. Шаакат был в восторге от своего нового жилища в дальнем конце кладовки. с окном, липучкой-мухоловкой и с собственной полкой. Его новый работодатель, университетский преподаватель с кафедрой физиологии, был добрым человеком и заметил, что мальчик смышлён и сообразителен. Застав Шааката пытающимся читать один из выброшенных им научных журналов, он записал его в вечернюю школу. Шесть половиной лет спустя, когда шакат из мальчика-слуги дорос до шофёра и закончил среднее образование, преподаватель согласился на работу в Бомбии. Он перебрался туда с семьёй, поручив Шаакату собрать вещи в доме и переслать мебель. Дом был выставлен на продажу, а шакату разрешили пожить в кладовке, пока новые хозяева не заберут ключи. Шакат мечтал стать врачом. Со своими хорошими оценками он сумел бы поступить в медицинский университет, но об этом не могло быть и речи. Необходимо было как можно скорее найти новую работу. Его зарплата была мизерной, и поскольку преподаватель по своей бесконечной доброте оплатил вечернюю школу, Шакат ни разу не просил о прибавке. После покупки учебников и других необходимых принадлежностей у него никогда не оставалось ни гроша. К моменту знакомства с Анисой ему, Гладранцу, вот-вот предстояло лишиться крыши над головой. Отцу Анисы Хашиму Хусейну принадлежала компания «Хусейн Индастрис». производившее постельное бельё, сетки от комаров, пледы, полотенца и униформу. Отец шаката безземельный рабочий, умер во время эпидемии холеры. И всё же они полюбили друг друга. Хоть это Ясмин знала. Когда ей было 14 лет, по-английскому задали на дом сочинение. Выполните одно из следующих заданий. Напишите сочинение под названием «Потеря». «Напишите сочинение о случайной встрече, изменившей чью-либо жизнь». Ясмин сразу решила, о чём будет писать. Она по-прежнему не знала всех подробностей, хотя много раз воспрашивала о них множеством более завуалированных и хитроумных способов, но почему-то решила, что ей известно достаточно. Их история была картинкой под её закрытыми веками, чувством в животе, атмосферным возмущением, проблеском в темноте. Она написала сочинение, и когда учитель похвалил её и сказал, что ей нужно поучаствовать с ним в конкурсе, вспыхнула до корней волос. «Баба, прочитаешь моё сочинение? Я получила отлично, и учитель сказал, что есть один конкурс, мне стоит в нём поучаствовать, по крайней мере, так он сказал». Закончив читать, Баба сложил свои очки и долго хранил молчание. Ладони эсмин стали горячими и вспотели, а потом похолодели. «Тебя это развлекает? Тебя забавляет сочинять подобные выдумки?» «Да, баба. То есть нет баба?» «Ты написала о том, чего не знаешь, о том, чего не можешь знать». «Баба — это литературное творчество. Мистеру Кёртису очень понравилось. Можешь почитать, что он написал в конце?» «Ты не знаешь, что я сказал твоей матери в Калькутской библиотеке. Тебя там не было. Ты ещё не родилась». Ты не знаешь, что она сказала мне. И однако же, ты написала об этом так, словно сидела за соседним столом. Скажи мне, чем ты отличаешься от лгунья? Чем твое литературное творчество отличается от лжи?» Когда Эсмин отказалась участвовать в конкурсе, мистер Кёртис расстроился и попросил объяснений, и она сказала, что ее отец против. «Давай я сам с ним поговорю», — предложил мистер Кёртис. Пожалуйста, не надо, взмолилась Ясмин. Ему пришлось трижды пообещать ей, что он не станет беседовать с мистером Горами.